Торжество распирало в палую грудь Петра Федоровича. О, он теперь больше не попадет под опеку разных Бестужевых, Брюмеров, нет. А сколько он может сделать теперь для своего идола, для своего обожаемого монарха, для прусского короля Фридриха II? О, он пошлет русских солдат драться за свои галштинские владения. Он заберет шлезвик у Дании, он омочит свою шпагу в датской крови. Какое счастье! Наконец Волков закончил чтение, поставив жирную точку словом-подписью «Петр». «Виват!» — грохотало собрание, «Виват! Виват!» Но многие думали. Какой же достойной скорбью стоит императрица Екатерина у подножья нового трона. Как величественно она несет свой траур, свое горе. Не то, что этот неумный, полупьяный молодой человек. Что-то думает она, матушка Екатерина Алексеевна. Началась присяга. Строго по чинам. И Екатерина Алексеевна в первой, На кресте и Евангелии поклялась в неизбывной верности своему супругу, императору, повелителю. Тело Елизаветы Петровны было положено в черный бархатный гроб, поставленный на высокий катафалк, тоже обитый черным бархатом. Черный бархат затянул из стены, покрыл все окна большой дворцовой аванзалы. Золотой серебряным шитьем покров покрыл гроб. В черных подсвечниках пылали вокруг гроба ослопные свечи. У гроба посменно дежурили четыре дамы, и волны их глубокого траура лежали на полу. Тут же четыре гвардейских офицера каменели в почетном карауле. У изголовья гроба на алом бархате лежали четыре короны — Шапки Казанская, Астраханская, Сибирская и отдельно усыпанная бриллиантами. Корона Всероссийская.